Она раньше была пиратом. Когда их корабль утонул, ее спасли и доставили на берег моряки датского королевского флота. Вот она и пошла в благодарность работать кондуктором, серьезным лицом рассказывал нам дядя Миша. Мы слушали, затаив дыхание, а взрослые прятали улыбки и перемигивались друг с другом. Потом мы гуляли по центру города, ели сахарную вату, с испугом озирались на уродливых нищих, которые просили милостыню на тротуарах улиц. — Вы, главное, не смотрите на них долго, — учила нас Аленка, — а то они очень злые, могут камнем кинуть или палкой запулить. Не глядеть на этих нищих во все глаза не представлялось возможным. Это были страшные калеки с деформированными конечностями, ужасными горбами в жутких отрепьях. Некоторые из них не только просили милостыню, но и торговали импортными товарами, сигаретами Мальборо, жвачками и красивыми конфетами в золотистой упаковке. «Да чего же они страшные?» — вздыхали мы. «Это они днем страшные. Вечером вернутся домой, отцепят горбы, распрямят ноги и превратятся в обычных людей», — махнул рукой дядя Миша. «А чего они себя днем уродуют?» — не вытерпела я. «Работа у них такая. Им медаль за уродство дают. Чем уродливее человек, тем больше медалей». «Миша!» — сделала бровки домиком мама. «Ну чего ты детям головы всякой ерундой забиваешь?» «А чего они мне безоговорочно верят?» — встал руки в бок и дядя Миша. «Дядя Миша, ты что, врешь нам?» — расстроилась Гайне. «Не вру, а придумываю. Это разные вещи, понятно?» «Ага», — неуверенно кивнули мы. «Понятно или еще раз объяснить?» «Если можно, объясни еще раз, дядя Миша». «Например, я говорю, что небо зеленое. Как вы думаете, я вру или придумываю?» «Врешь!» — тренькнули мы с Аленкой. «Придумываешь!» — отозвались остальные девочки. «А вот и не угадали. Фантазирую я. Ясно?» «Ясно!» «А если я говорю, что небо красное, что это означает?» «Что ты врешь?» «Здрасте! Это означает, что мы живем на Марсе». Марсиане, мы поняли, инопланетяне. Глаза в растопыр, тело пупырчатое, на каждой руке по три пальца, и еще восемь подмышками торчат. Чего восемь торчат? Пальцев торчат, из-под каждой подмышки. А все почему? Почему, проблеили мы? Потому что небо красное. Света, как ты с этим балаболом живешь? Периодически восклицала мама. — Весело живу, — смеялась тетя Света. А вечером мы чаевничали у бабули. Бабуля угощала нас творожной запеканкой и ореховым рулетом, рассыпчатым, коричным, тающим во рту. Папа съел по три куска рулета и запеканки, лег на диван и начал жаловаться на тяжесть в желудке. — Вот, отравила родного зятя выпечкой, — подтрунивал над бабулей ее сын. «Ну что ты такое говоришь, Миша?» — ахала бабуля. «Мой зять золото, разве можно его отравить?» Чайная ложка крысиного яда и легким движением руки золото превращается в чугун. «Миша!» — держался за бок папа «Не смеши меня, Миша!» «А чего Миша? Я уже сорок лет как Миша. Хоть бы кто мне за это медаль вручил, или хотя бы грамоту!» «Ой-ай!» — хватались за животики мамы с тетей Светой. Оба дня мы засыпали очень поздно, в три часа ночи. Никак наговориться не могли. В субботу нас выпустили во двор поиграть. Азербайджанского мы совсем не понимали, поэтому Иринка с Аленкой работали переводчицами. Играли мы недолго, до того момента, как Каринка подралась с мальчиком Сеидом. Мальчик Сеид полез к ней с рукопашной — За что и поплатился. Убежал домой весь в слезах, с большой шишкой на голове, жаловаться родителям. А мы благоразумно поднялись в квартиру бабули. Пусть взрослые сами между собой разбираются. Мы свое дело уже сделали. Правда, родители Сеида приходить разбираться с нами не стали. Видимо, Сеид каждый день прибегал домой с новой шишкой. Вот они и не придали значения еще одной ландшафтной неровности на голове сына. А в воскресенье, попрощавшись с родственниками, тем же Макаром мы вернулись домой. Я с Каринкой, Манькой и дядей Мишей на автобусе, а папа с мамой, Багой, Ней и Сонечкой на нашем жигуленке. Пока автобус не тронулся с места, Манька спешно рассказывала последние новости. К дяде Моте в гости пришла одна тетечка, такая, знаете, старая уже, вся в морщинах, звали ее Фатима. Она знаете, чего нагадала, ба, на кофейной гуще? Чего нагадала? Что скоро она получит весточку откуда-то издалека, которую долго ждет, и что эта весточка перевернет нашу жизнь. А ба чего? А ба посмеялась, она же не верит во все эти гадания. Потом автобус тронулся с места, и мы какое-то время наблюдали в окно уплывающий город. Было такое впечатление, словно это не мы едем, а дома и улицы уходят куда-то вдаль, растворяясь в туманной дымке. Шумные восточные базары, желтые пузатые трамваи, высокие облетевшие чинары, широкая река, разделяющая город на две части, армянскую и азербайджанскую. Манька какое-то время наблюдала за уплывающим городом, а потом тихим голосом завела — «Прощай, Кировобат, прощай!» «Прощай, Кировобат, прощай!» — подхватила я. «Почему прощай?» — удивился дядя Миша. «Нужно петь «до свидания, Кировобат», а не «прощай», чтобы вернуться сюда еще раз». Я замолчала, приноравливаясь к «до свиданию», а Манька даже ухом не повела. Она глядела в окно, на скрывающийся из виду большой город, и тихо пела «Прощай, Кировобат, прощай!»